Глава 27. «Вот я и нашел», — сказал я весело насвистывая, чего-то резко заигравший у меня в голове имперский марш. Перебирая все барахло в нашем, без шуток, до самой крыши загаженном складу, я, наконец, до этой штуки докопался. Схватившись за рукоять, я оперся ногами и стал вытаскивать наружу давно покоящуюся там шахтерскую тележку. Много у нас тут брахла оставшегося отработавших тут когда-то людей. Конечно, эта штука не является полноценной вагонеткой, так как вытягивали ее из шахты, очевидно, руками, и до рельсовых путей этому миру еще далеко. Однако это все еще неплохая четырехколесная тачка, которая нам сейчас очень нужна. Пока вытягивал ее наружу, зацепил несколько полок, и внутри склада снова бардак начался. «Нужно будет или его расширить, или нормально все сложить. Гоблинам такое хрен доверишь. Девчонку эту заставить поработать, что ли?» «Дядя Гоблин, а что происходит?» «Кстати, о девочках». Стоило об этой гости подумать, как она тоже и нарисовалась. Кошкоухая голова протиснулась в дверной проем и стала очень мешаться. «В городе какое-то оживление, да?» — спросила она. Все как-то забегали, а потом быстро успокоились. Что-то случилось? «Да ничего такого», — ответил я, выкатив наконец эту штуку на свежий воздух. «У нас тут плановая дезинсекция намечается». Вот парни немного возбудились. «Дезинсекция?» — протянула та, сделав задумчивое лицо. «У вас проблемы с насекомыми? За кого ты нас принимаешь?» — ухмыльнулся я. «Мы очень чистоплотные создания». «Чистоплотные гоблины!» — снова пропищала та. Но очень быстро к реальности вернулась. Похоже, стало немножко к нам привыкать. «У нас проблема с крысами!» — ответил я, еще раз внимательно смотрев тележку и удовлетворенно кивнув. «А я тут крысы не видела!» — растерянно сказала та. «Разве гоблины? Неестественные враги для крыс! Они отсюда еще не сбежали?» «Они не здесь?» — кивнул я. «Они в шахтах. Давненько я уже хотел изучить эти подземные туннели. Но там и правда много всякой ерунды живет. У нас много подземных проходов, ведущих прямо к нашему дому, а я о них ничего не знаю», — сказал я, решив немного объяснить ситуацию. «За годы простоя там поселилось много всякой дряни, а теперь еще несколько очень больших крыс залезло». Думаю, вот самое время этим заняться и прихлопнуть их всех разом. Вернувшись на склад, я взял лежавший там особняком огромный льняной мешок. Стоило вынести его наружу и поставить рядом с моей гостей, так весь мешок тут же пошел волнами и стал извиваться, словно портал в иной мир, гудеть, как сволочь. И казалось, если бы не туго завязанная горловина, из мешка тут же бы всякие черти полезли. «Дядя Гоблин!» Девчонка сообразила, что этот мешок именно на нее так озлобился, и от этого тут же шарахнулась в сторону и спряталась у меня за спиной. «Что вы там поймали?» «Очень эффективное средство от всяких вредителей». Кивнул я, загружая этот мешок в тележку. «Так, праздные зеваки уже давно тут рядом околачиваются, предвкушая что-то интересное. Нужно их заставить поучаствовать. Эй! Крикнул я, обращаясь к толпе: У меня для вас есть одно очень интересное, важное и наверняка самоубийственное задание. Есть желающие? Меня, томан! <смех> я не задание! Как я и думал, ухмыльнулся я, смотря на целый лес рук и скачащих на месте гоблинов, желающих казаться выше ростом. Отлично! Широко улыбнувшись, я подошел к первому же попавшемуся гоблину и обнул его за плечи. «Родина тебя не забудет, сынок. Пошли к шахтам». «Дядя Коблин, мне кажется, вы что-то очень страшное придумали», тихо жаловалась, все еще побаивающаяся этой тачки кошкоухая зверодевочка. «Да не, ты просто немножко мнительная», отмахнулся я и еще раз прикинул, какой вход в шахты лучше выбрать. Остановившись на одном из них, который, как мне показалось, был самым подходящим, я добавил. «Все будет нормально. Тебе понравится?» «Звучит неубедительно». «Да ладно, я сто раз так делал». Сказав это, я внезапно кое о чем подумал и добавил. Хотя парочка разведчиц, скорее всего, на меня за это очень обидится, ну да ладно. Как-нибудь переживут. «Я ничего не понимаю», — ответила та на мой монолог. Решив просто ее проигнорировать, я переместил свой взгляд на уже схватившегося за тачку гоблина. С довольной рожей он толкал ее вперед и чувствовал себя почти суперменом, ловя завистливые взгляды от толпы собратьев. «Готов?» «Готов, атаман!» «Ну, тогда давай!» Хохотнул я, повернулся к толпе и закричал. «Че, козлы, устроим герою прекрасные похороны! На смерть!» На смерть! На смерть! На смерть! На смерть! Воодушевленный до да покрасневшей кожи гоблин схватил эту опасную для жизни тачку и потянул ее вперед, как многотонный мул. Сорвался с места, оставив на земле глубокие следы, и влетел в шахту, мгновенно скрывшись, за деревянной входной дверью. А я тут же подбежал следом, и эту дверь закрыл. Повернулся спиной. И плотно к ней прижался, запирая всех, кто был внутри, и не оставляя им никакой возможности оттуда сбежать. Дядя гоблин! пробежал уже, начавший меня подбешивать собственность. Вы что? <связь> Громкий крик прилетел из пещеры за моей спиной, а потом все округу такой гол наполнил, что, казалось, вся эта гора внезапно ожила и пришла в ярость. Дядя гоблин, он же умрет! Завопила та девчонка, перекрикивая жужжащую гору и веселящихся гоблинов. Ну да, равнодушно отмахнулся я, еще сильнее прижав спиной эту деревянную дверь. Может быть. Вы... похрипела она и хотела что-то сказать, но запнулась. Что?, спросил я, улыбнувшись краем рта. Вы... Монстры? сказала она с небольшой опаской. Ну да. Кивнул я и даже немного посмеялся. «Да не парься так сильно!» Махнув рукой, я сделал максимально равнодушное лицо. «Вечером он вернется. Мы ему за заслуги парочку лишних грибов приготовим. Ничего страшного». «В смысле вернется?» Взвизгнула та. «Откуда? Он же...» «Оттуда!» Ухмыльнулся я и поднял руку, указав пальцем прямо на небо. «Вы...» снова ответила та, чуть не подавившись. «Вы... вы... вы же не хотите сказать...» «Чего?» «Вы что, дети гоблин, и такое можете?» Похоже, она и правда немного привыкла, потому что сразу в это поверила, но от шока все равно на задницу села. а, -а, -а! И Гоблин, куда тут бежать? Эй! Спасите!» «О, а вот и крысы!» Ухмыльнулся я, услышав крики за дверью, и вновь переместил взгляд на эту девчонку. «А что, не все гоблины так могут?» — спросил я, сделав глупую рожу. «Нет!» «Ну?» — протянул я, стараясь не заржать. «Тогда мы, правда, немного необычные». «Да совсем не немного, дядя гоблин!» «Вон выход! Откройте дверь! Они летят сюда! Гоблин, скажи, чтобы они открыли!» «Да ладно, нормальные мы гоблины», — ответил я, чувствуя спиной несколько ударов с той стороны. «Совсем-совсем нет! Однозначно нет! Даже и близко нет!» «Ну ладно». Все, что мне в такой ситуации оставалось, — это просто признать поражение. Удивлен, что эти забавные парни в шахтах продержались так долго. «Ну да ладно». Вся гора сотрясалась от гола практически час. Скорее всего, там и правда очень много всякого обитало. Но, как говорится, финита ля комедия. «Так», — сказал я, оторвавшись от двери и повернувшись к ней лицом. «Раз все стихло, пойдем посмотрим, есть ли там что-то интересное».